довольно двусмысленное суждение. Не поймешь, что больше осуждает Юань Хундао – снобизм городских богатеев или желание казаться поклонником высоколобой учености. Но из его слов видно также, что свободная игра фантазии, поощряемая городской жизнью, городская утопия вседозволенности далеко не совпадали с действительностью. В культуре традиционного города средства и способы типизации явлений были строго регламентированы и преследовали одну цель – определять границу возможного и невозможного в человеческих отношениях. Через образы чужаков и недостойных выявить круг своих и достойных. Жестокосердые правители, невежественные ученые, деревенские простаки, блудливые монахи, благородные разбойники – Все эти стоявшие вне общества персонажей городского фольклора предоставляли обществу возможность определиться и подтвердить существующий порядок. Культура Минского города питалась не только фантастикой, но в равной степени бытовыми драмами и идеалами, историями о романтической и счастливой любви, отважных полководцах, справедливых судьях и так далее, что оборачивалось вполне эффективной пропагандой ценностей этого общества. Город органично вписывался в мозаику минской культуры не просто потому, что был покорен империей, но главным образом потому, что с необычной выразительностью воплощал в себе принцип этой мозаики. Сходные коллизии можно наблюдать и в других областях жизни Минского Китая император и бюрократия, государство и общество, религиозные институты и светская культура, официальная традиция и подрывные силы архаического, во всех этих оппозициях противоположности взаимно утверждали и оправдывали себя. Пожалуй, особенно часто средневековые книжники протестовали против расточительства рядовых крестьян и горожан. Бесполезное расходование с огромным трудом накопленных средств на праздниках или семейных торжествах, принесение обильных жертв богам и, в частности, кровавые жертвоприношения, казались им верным признаком дикости и невежества простого народа. Другим традиционным и столь же архаическим по своим истокам объектам нападок имперских властей были различные формы транса и одержимости, которые в эпоху позднего Средневековья проявлялись уже главным образом в виде праздничных игрищ, представлений и гуляний. Еще в Средние века наиболее популярные в народе божества не имели определенного облика и даже имени, Готовность крестьян поклоняться неизвестно кому была для ученых людей верным свидетельством их темноты. Более того, божества народной религии по своему происхождению были демонами, и прототипами их нередко служили высохшие трупы изгоев и чужаков, особенно умерших насильственной смертью устрашающие атрибуты вроде черного или огненно-красного лица, свирепого оскала выпученных глаз, придавали и статуям этих демонических божеств. Официальная традиция, наоборот, сводила реальность к идее, числу, образу, то есть к материи, доступной и подвластной рассудку и выражавшейся в столь же умозрительно правдоподобных символах. К примеру, в императорском храме неба небеса символизировал кусок голубоватого стекла овальной формы. Минские чиновники относились к антропоморфным скульптурным изображениям богов с нескрываемой подозрительностью и часто напоминали современникам, что в древности таких статуй вовсе не существовало, и что они — только глина, в которой нет ничего божественного. Но они допускали поклонение им из чисто практических соображений. Связь между классической и фольклорной сторонами культуры — традиционно поддерживалась двумя религиозными системами Китая — буддизмом и даосизмом. Классическую идею ритуала как нравственного закона и даосы, и буддисты истолковывали в категориях прегрешения и загробного воздаяния. Они претендовали на роль заклинателей богов и демонов, тем самым примеряя мотив одержимости с ценностями официальной культуры — Даосы особенно преуспели в создании своего рода религиозного дубликата Светской империи. У них был даже двойник императорской столицы – гора Суншань, центральная среди священных гор Китая. Самим же императорам в даосской традиции отводилась роль августейших повелителей духов, а пышные молебны, на которых чуть ли не в лицах разыгрывалось общение людей с богами, выгодно дополняли церемонную и этикетную обрядность конфуцианства. Под влиянием даосов сложился общекитайский пантеон. Основная масса богов в нем вышла из локальных культов, а организация пантеона имитировала государственное устройство империи. То были боги-чиновники, уже утратившие свою демоническую предысторию и превратившиеся в загробных двойников начальников земных канцелярий и управ. Подобно имперским чиновникам, они разделялись на богов гражданских и военных — а их резиденции, сирич-храмы, обладали всеми признаками государственного учреждения — красными воротами, колоннами, фигурами драконов на коньке крыши и так далее. К ним и обращались, словно к чиновникам, посылая им челобитные, стараясь умилостивить жертвами взятками и нередко, совсем как в реальной жизни, прося о содействии не столько самих богов, сколько их, более близких народу, прислужников или даже коней». В изображении богов сохранялись контрастные сочетания чистых и ярких цветов, напоминавшие о фольклорной предыстории божественной иерархии. Но чем выше был ранг божества, тем в большей степени его облик представал иллюстрацией отвлеченной идеи добродетелей и власти, тем больше он был подчинен манере условного реализма, свойственного официальному искусству. Божества на фресках даосских монастырей выписанные с натуралистической точностью, неизвестной даже в светском искусстве. Экспрессия гротеска и сдержанность натуралистического изображения. Маска бога и маска демона. Маска красоты и маска уродства. Перед нами развертывается бесконечная игра масок, не оставляющая места для какого-либо единственно верного образа реальности. Со своей стороны ни буддисты, ни тем более даосы, не пытались обратить мир в свою веру. Они просто служили по заказу мирян, требуемые молебны, не посвящая заказчиков в свое искусство заклинания духов. В даосизме, по крайней мере, секреты общения с потусторонним миром передавались строго от отца к сыну. Буддизм на свой лад перенял чисто китайский принцип отождествления школы с семьей, создав обширную генеалогию своих патриархов и при этом с особенной энергией провозгласив принцип передачи истины от сердца к сердцу, помимо словесных наставлений. Конечно, обособленность буддизма и даосизма в общем потоке китайской культуры не следует путать с изоляцией. Многое в этом буддийско-даосском комплексе дублировало светскую культуру, но многое в нем, в свою очередь, служило прототипом для мирских институтов. Священные диаграммы даосов и лубочные картинки богов для простонародия имели между собой нечто общее. Те и другие являли некую схему реальности и изготавливались одинаково посредством печатания с готовых матриц. Вошедшие в моду как раз в минское время изображения богов на народных лубках — это в равной мере портреты, карикатуры и графические схемы. Такие лубочные иконки имели только функциональную ценность. Их сжигали после поклонения изображенному на них божеству. Они являли собой, по сути, образы желания. С грубоватым прокицизмом относились в Китае и к статуям богов, которые, вообще говоря, имели вид искусно сделанных кукол. Работа над статуей заканчивалась в тот момент, когда мастер прорисовывал глаза, и в статую вкладывали миниатюрные изображения внутренних органов, а для того, чтобы вдохнуть жизнь в изготовленного идола, в него запускали живую муху. Если, к примеру, даосскому священнику поручали очистить дом от злых духов, он угрожающе размахивал мечом или спроваживал нечисть в бумажной лодочке а если его просили помочь душе усопшего перебраться в мир иной, он воочию переносил представлявшую покойнику куклу через ряд стульев, то бишь реку, разделяющую мир живых и мир мертвых. Порой священник даже устраивал поединок на мечах со своим помощником, изображавшим демона в обличии тигра, и после энергичной стычки со всей наглядностью изгонял нечисть. В дар умершим Китайцы сжигали бумажные, но по возможности добросовестно выполненные копии реальных предметов — одежду, повозки, дома и прочее. Существовали и бумажные деньги, предназначавшиеся для загробного мира и в более позднее время копировавшие настоящие банкноты. Возвращаясь к иерархии культов, нужно сказать, что элемент натуралистической, даже физической достоверности в них был показателем приниженного статуса. Среднюю ступень занимали стилизованные образы и жесты, что соответствует идее социального ритуала и основе китайского этикета «культу предков», где объектом поклонения становились поминальные таблички усопших родственников, плод стилизации их физических образов. В жертву предкам следовало приносить, заметим, вареное, то есть бескровное мясо. Наконец, высшее положение отводилось эзотерическим, чисто внутренним ритуалам элитарных религий, даосизма и буддизма. Образы богов здесь сливались с пустотой, как чистой пространственно-временной структурой, а жертвоприношение лишь символически обозначалось и сводилось к подношению чистой воды, в крайнем случае фруктов. Как видим, в вопросах культа китайцы руководствовались не столько догмами, будь то догма формы или догма идеи, сколько практической потребностью наглядно воплотить желаемое. Устойчивость всей иерархии культов обеспечивалась возможностью возвести внешний образы ритуала к его внутренней, символической, или, как говорили в Китае, подлинной форме. Отсюда известная терпимость имперских властей к народной религии, несмотря на все ее отличия и по содержанию, и по стилю от мировоззрения ученой элиты.